«Кому и где вы, Георгий Георгиевич, намереваетесь продавать китовое сырье?» Корф заговорил о том, что уже давно беспокоило Клементьева. «Признаться я еще окончательно не решил». Капитан чуть нахмурился. «Мы далеко находимся от мировых рынков. Возможно, что мне придется ходить с грузом в Европу». «Сколько потратите времени?» — заметил Рязанцев. климентьев пожал плечами. «Ничего не поделаешь. К тому же сейчас, когда я имею транспортное судно, это мало будет сказываться на результатах охоты». «Я думаю, господа, что нашему китобою не обязательно ходить в Европу», — улыбнулся Корф. «Рынок сбыта есть и у нас рядом». «Где?» — нетерпеливо спросил климентьев «Япония». Ответ Корфа был таким неожиданным, что моряки молчали и не скрывали своего удивления. Корф продолжал «Да, да, Япония, она наш сосед, и будет очень хорошо, если мы станем дружными соседями». Граф Путятин заложил основы этого. «Помните, господа, что мы никогда не участвовали в военных экспедициях против Японии, и я должен с японцами торговать». — воскликнул Клементьев. «Добрая торговля лучше всякой ссоры», — засмеялся Корф и уже серьезно повторил. «Да, я вам рекомендую завязать торговые отношения с японскими купцами, пока мы не сможем широко потреблять китовую продукцию у себя». «Американские китобои по-прежнему бесчестуют в Охотском море», — заговорил Рязанцев. зверобой охотятся у Камчатки и Чукотского полуострова». У себя в газетах они нагло бы тем, что нынешним годом продажа одних клыков от моржей, набитых в русских водах, дала им прибыли 180 тысяч долларов. Корф обратился к Лементьеву и почти тоном приказа сказал, «Я прошу вас, Георгий Георгиевич, быть стражем наших морских богатств. проход ваш быстроходный, любого браконьера настигнет». «Есть!» — вытянулся климентьев «Только не увлекаться», — предупредил Корф, заметив, с какой готовностью, ответил на его предложение моряк. «И о рейсах, предполагаемых, сообщайте капитану второго ранга». «Вы, Георгий Георгиевич, отправитесь в Охотское море весною?» — спросил Рязанцев. «Значит, зимовать будем вместе?» «Нет», — покачал головой Климентев, приняв окончательное решение сразу же после получения шхуны. «Сейчас осень, Охотское море уже закрыло льдом». «Зачем же мне терять время, когда у меня есть надежда?» «Какая надежда?» — не понял Курф, подняв светлые брови. «Простите, господа», — поклонился климентьев «Так я решил назвать шхуну Ирокез. Каждый российский патриот идет сюда, на восток, с большими надеждами послужить Отечеству. Вот и я отщу себя надеждой большой, что сослужу службу Отечеству, создам... Наш истинно российский китобойный промысел. Сколько людей шли сюда с надеждами, подумал Рязанцев. Но как редко сбывались эти надежды, сколько было разочарований, горя, смертей, мучений. Он вспомнил Лигова, но ничего не сказал, чтобы не портить настроение Клементьеву. Об этом же думал и Корф, но думал по-своему, иначе. Если сбудется надежда Клементьева, то, быть может, сбудется и его надежда. А от губернатора Клементьев направился к Лигову. Он почти бежал, не обращая внимания на прохожих. Георгий Георгиевич даже не сократил шаги, когда дорога пошла в гору. Раскрасневшийся в расстегнутой шинели и сдвинутый на затылок фуражки, он стремительно распахнул калитку, пересек двор и сбежал на широкое крыльцо, около которого стояло несколько узлов, баулов, корзинок, сплетенных из бамбука. Дверь была распахнута, и из дома доносились оживленный говор, звонкие детские голоса. Георгий Георгиевич, взявшись за бронзовую до да блеска начищенную ручку, остановился в недоумении. Он ожидал, что дом Лигова стоит погруженный в тишину, что в его просторных комнатах царит полумрак, грустный, покой. Все так, как было перед его отъездом в Норвегию. «Заждались вас, Георгий Георгиевич!» — раздался голос Ходова. Боцман стоял на пороге с раскрасневшимся довольным лицом. Глаза его сияли. Он улыбнулся. «Ждут вас, Божий сегодня денек! Радости-то сколько!» На Боцмане была старенькая тужурка, а в руках он держал веник. Он совершенно не походил на того торжественного и нарядного Ходова, который шел утром с корабля. «Пожалуйте, ваше благородие!» шире распахнул дверь Фрол Севастьянович и пошел по коридору. Капитан последовал за ним. Коридор был загроможден узлами и корзинами, и из большой цилиндрической корзины пахло ананасами. Под приподнятой крышкой капитан увидел крупные коричневые плоды. климентьев снял шинель, и фуражку, а дёрнул на себе китель. Едва они вошли в гостиную, как мимо них с криком пробежали два, до удивления похожих друг на друга, мальчика лет десяти-одиннадцати. «Джо! Джо!» Они так быстро скрылись в одной из дверей, что Климентьев успел только заметить их тёмно-шафранные лица и чёрные прямые волосы, разделённые пробором ишь пострелятто добродушно покачал головой ходов климентьев хотел спросить боцмана о детях но тот открыл дверь в кабинет лигова и торжественно объявил «И его высокородие георгий георгиевич климентев климентев вошел и в первую секунду из за густого табачного дыма ничего не мог рассмотреть он закашлялся фрол севасяович открывая окна настежь — весело приказал Лигов, — а то Георгий Георгиевич задохнется. Он подошел к Лементьеву и протянул ему руку. Наконец-то, жду не дождусь. Лигова было не узнать, куда девалась грустная, унылая выражение лица, вялость в движениях. Олег Николаевич словно помолодел. Откинутая назад голова, улыбка и блеск голубых глаз говорили о большой радости, переживаемой Лиговым. В руках он держал наполовину выкуренную сигару. «Знакомьтесь!» — лига взял капитана под локоть и повернул к дивану. С дивана навстречу легко поднялся человек в штатском костюме. Был он ниже Лигова, тоньше. Смуглое лицо с темными глубокими глазами как-то не вязалось с совершенно седыми волосами. В тонких чертах лица было что-то восточное. «Где я его встречал?» — силился припомнить климентьев пожимая протянутую руку. Северов быстро представился незнакомец. «Не можете вспомнить, где меня видели? А бухта счастливой надежды!» «Да-да, конечно!» — закивал Георгий Георгиевич. И перед ним ярко до самых мелких подробностей всплыли в памяти события того дня, когда Мария подверглась нападению американской шхуны «Блэк Стар», а потом русские моряки и китобуи хранили жену Лигова. «Бухта счастливой надежды» — это название более отозвалось у каждого в сердце. Лигов посмотрел в открытое окно, глубоко затягиваясь сигарой. Лицо его моментально утратило жизнерадостность. Алексей Иванович Северов грустно улыбнулся. «Счастливой надежды! Надежды, надежды! Сколько их было у нас! Но, кажется, ваший Георгий Георгиевич начинает сбываться!» Клементьев живо подхватил. «Наши надежды, господа! Так будет вернее, если вы, конечно, не откажетесь!» Лигов повернулся к Клементьеву и смотрел на него с благодарностью. Лицо его посветлело, он осторожно положил окурок сигары в пепельницу, внимательно прислушиваясь к тому, что говорил климентьев «Я, господа, только ваш последователь, и все, что имею, тоже принадлежит вам». Сегодня генерал-губернатор Корф он подробно перерассказал встречу с Корфом и Рязанцевым. По мере его рассказа Лига все больше оживлялся, А Северов взволнованно ходил по кабинету и изредка прерывал Георгия Георгиевича короткими репликами. «Наконец-то! Давно пора!» «Сегодня счастливый день, господа!» — воскликнул Лигов, когда Клементьев умолк. «Очень счастливый и тем, что у вас все так складывается!» «Георгий Георгиевич, и тем, что я снова вижу тебя, Алексей, вижу твоих мальчиков!» климентьев понял что северов только что приехал к лигову. так мальчики сыновья алексея ивановича догадался климентьев и вспомнил что жену северова убили американские кидобои в бухте счастливой надежды. Прочитал в газете сообщение о том что вы находитесь в сингапуре обратился северов к георгию георгиевичу да еще получил письмо от олега но ну и потянуло назад. «Спешил вас встретить во Владивостоке, но вот на денек опоздал. Скажу откровенно, господа, скучно, тяжело русскому человеку на чужбине, а как узнал, что наше китобойство возрождается, почувствовал, заново начинается жизнь». Быстро, весело, с улыбкой говорил Северов, но где-то в глубине за словами чувствовалось тревожное ожидание. Как отнесется климентьев к его признанию? Ждал ответа и Лигов. «Господа, торопливо, точно опасаясь, что его прервут», — заговорил Клементьев. «Я пришел просить вашей помощи и поддержки, вашего личного участия в китобойном промысле. Ваш опыт, знания. Я не начать промысел без вас». Лигов поднял руку остановил Клементьева. «Я ждал вашего прихода и все обдумал. Мы принимаем предложение. Я помогу лишь советом. Тут ослабло. Олег Николаевич приложил руку к левой стороне груди. Алексей Иванович поможет вам в создании берегового завода для перетопки китового жира. Охотно, весьма охотно загорелся Северов. Готов хоть сегодня взяться за дело. Лигов со слабой улыбкой покачал головой. «До сих пор не остыл, хотя на голове и сугроб снега. Эх, Алексей, Алексей!» С севера в Петернюю взлохматил седые волосы и ответил шуткой. «От этого сила голова всегда свежая. Там, где же будем ставить завод?» климентьев вопросительно взглянул на Лигова. «Вы, Олег Николаевич, хорошо знаете наше пустынное побережье».